Будь все так просто, шаман, не спасал бы я вас. Охотник вновь взял кружку и налил себе еще чаю. А при чем тут еще больше растерялся шаманов? В чем логика? А тебе логика интересна или проблема? Если проблема, логику не ищи. Нет ее здесь. Потому что мистика кругом, вздохнув, подсказала Наташа. Я так и говорила. Вот, точно охотник ответил девушке что то вроде полупоклона мудрая женщина хорошо шаман на миг зажмурился вы спасли нас потому что все непросто сделаем эту странную формулу установкой по умолчанию но что это значит перерождение людей в внижить проклятую это лишь начало а шаман на секунду задумался а затем щелкнул пальцами То есть процесс идет и усложняется. Вроде того. Охотник одобрительно кивнул. Похоже, он ждал от гостей именно такого подхода к беседе. Нелинейного, если можно так выразиться. Думаю, я как раз новая ступенька процесса, как ты сказал. И вы можете стать новыми ступеньками. Ведь вы еще только болванки. До ночи можете подготовиться и стать кем угодно. В момент перерождения... Точно. А как нам подготовиться? Что для этого нужно? Захотеть? Хозяин убежище развел руками. Все от вас зависит. То есть, просто захотеть? Шаман уставился на охотника недоверчиво, как на кандидата в депутаты, который обещает построить коммунизм на утро после выборов. И все? И все, охотник кивнул. Только по-настоящему, всей душой. А то были тут до вас. Человеки. На словах. А на деле никто не захотел остаться с собой. «Как интересно», – проронила Наташа. Судя по интонации, она склонна верить охотнику. Но шаману загадочных полуфраз хозяина было мало. По мнению Олега, никаких убедительных доказательств, что его лекарство действует, охотник не привел. Да и само лекарство казалось весьма неопределенным. Захотеть. Мало ли чего можно захотеть пусть и всей душой. Шансов один на миллион, что желаемое исполнится, разве нет? «Если ты так думаешь, то да, один на миллион», согласился охотник, когда шаман озвучил свои сомнения. «И даже меньше. Ведь не факт, что ты пожелаешь остаться именно человеком. Это тоже важно». «То есть нельзя хотеть от обратного», туманно сформулировала Наташа. Но охотник ее понял и вновь кивнул. Точно. Если загадаешь не превратиться в нежить, оно может сработать, да только не обязательно в пользу человеческой сути. Живым, может, и останешься, а человеком не факт. А кем тогда станешь? Снова вмешался шаманов. Фашистом? Почему я знаю, какие у тебя в глубине наклонности? Одно точно. Не людям станешь. Может, зверем в человеческом обличии, вроде оборотня, только без этих, всяких там превращений в полнолуние. А может, еще кем-то. Короче, к чему душа лежит. Тут все на нее завязано. Ну да, шаман мало что понял, но кивнул. А луна тут каким боком? Луна тут и калечит, и лечит, как, впрочем, и все в природе. Но луна не главная. «Наш товарищ говорил, она вроде зеркала, и это как-то связано с тем, что зомби боятся зеркала и открытой воды. Только лично я не понимаю. Если именно лунное зеркало превращает людей в нежить, да еще лишенное отражения, почему зомби боятся других зеркал?» Глубоко копнули ребятки. На лице у охотника наконец отразилось хоть что-то. А если конкретно, удивление. «Это кто такой умный?» Какой ваш товарищ? Не Федоров случайно? Нет, другой. Божов Тимофей. Один из тех, кого Федоров с собой вел. То есть он сам дотумкал? Наверное, шаман пожал плечами. Не знаю. Сам, сказала Наташа, Тимо очень умный и наблюдательный. Кандидат биологических наук, между прочим. Ему Федоров ничего не сделает? Ничего. Охотник задумчиво покрутил в пальцах кружку. Только мозги промоет так, что забудет ваш кандидат все свои науки. Федорову солдаты нужны, а не кандидаты. Тима не поддастся, заявила Наташа. Федоров не закастый, дядька, шаманов покачал головой. Так что рано или поздно может и поддастся. Сбежать Тимофей все равно не сможет. Куда бежать, если мы здесь заперты? Это вам Федоров напел, охотник покачал головой. Фантазер недобитый. «Сказал, небось, что там по речке хронические барьеры стоят, да?» «Хроносдвиг?» «Вот здесь у него сдвиг. Охотник покрутил пальцем у виска. Не барьеры нас тут держат, и не блокпосты. Страх. Тут-то мы живы, как ни крути, и даже здоровы. А там... Кто знает, что с нами будет?» «Получается, выйти можно?» «Нет». «Но ведь ничто, кроме страха, нас здесь не держит». «Не держит. А ты пойди попробуй этот страх побороть. Задачка ничуть не легче первой насчет перерождения с возвратом». «Но вы справились с первой», – вмешалась Наташа. «Почему вы думаете, что не справитесь со второй?» «Почему?» «Не знаю, девушка». «Ну и в теорию Федорова про хроносдвиг не верю. Просто военные держат под контролем единственный мост. А по грязи утонешь. Вот и весь тебе сдвиг. Никакой мистики». «Но ведь люди здесь как-то появляются», – вновь взял слово шаман, – «каждый день десятками». «А где связь?» – охотник покачал головой. «Вы сами сказали логику не искать. То логика, а то связь. Нельзя выйти и появляются непонятным способом. Без белых ниток друг к другу не притянешь». «Общее только непонимание нами сути процесса», – добавила Наташа. «Красиво сказала», – шаман хмыкнул. «Это твое словечко, процесс», – барировала девушка. «Пусть так», – Шаманов опять задумался. «Но тогда ничто не мешает нам проверить, насколько велик этот страх». «А что, если все как раз наоборот? За пределами острова мы не погибнем, а избавимся от заразы. Стоит ты, гра свеч. «Стоит», – согласилась Наташа. «Но я не пойду». «Боишься?» «Без Тимофея и Сева не пойду». «Благородно, конечно. Только что ты можешь сделать?» «Не знаю». Вот всегда у них так. Шаман вздохнул и в поисках поддержки взглянул на охотника. Тот сидел с каменной физиономией и смотрел то ли в кружку, то ли внутрь себя. Но слова гостей он слышал и даже обдумывал. Все бы ничего, ребятки, только к мосту лишь затемно доберетесь, наконец сказал охотник. Дорожки кругом все кривые да скользкие. Раньше восхода луны никак не успеть. И что вы предлагаете? Думаю, надо к ночи подготовиться. Вот как Наташа сказала. Отнять у Федорова ваших товарищей. Не понимаю, какое отношение они имеют к подготовке? Ну, один-то я вас двоих не удержу, рук не хватит. А втроем справимся. И если нагрянет кто-то... Или что-то. Отобьемся, стволов как раз на всех. Он кивком указал на пирамиду, в которой, кроме трех АКМ, теперь стояли еще два ружья самого охотника и трофейная. Понятно. Шаман протяжно выдохнул, поморщился и потер виски. Что опять ничего не понятно. Голова пухнет от ваших загадок. Зачем нас держать? Мы буянить будем? Обязательно. А привязать нас нельзя? Можно. Только если кто нагрянет, отвязывать будет некогда. А если в поле выйти, чтобы видно было далеко? А к чему там в поле привязывать? Да и водоем нужен. Тут у меня в крайнем доме что-то вроде резервного бассейна имеется. А на пахоте даже луж приличных не найдешь, одна грязюка. Можно еще кого-то поискать. А кто согласится вас держать, кроме своих? «То есть, если нас удержат, и если мы захотим, мы исправимся с проблемой?» «Не занудствуй», – потребовала Наташа. «Сколько можно перетирать?» «Хорошо», – шаман поднял руки. «Сдаюсь». «А бассейн зачем?» «Вместо зеркала. Где ты будешь душу свою, ускользающую, ловить?» «Зеркало требуется. Вот бассейн и сыграет». «У меня свое есть», – Наташа достала пудреницу. «Это ты спрячь», – охотник покачал головой. Ночью ты его первым делом разобьешь, сама не заметишь как. А с водой этот фокус не пройдет. Минуточку, снова не выдержал шаман. А что значит душу ловить? А увидишь. Там, в зеркале водном, душу, отражение двойника своего мистического. Называй, как нравится. Будет желание, поймаешь, останешься человеком. Нет, сам виноват. Все от тебя зависит, от желания твоего и внутренней силы. «Поймать двойника?» – Шаманов закатил глаза. «Это сон какой-то. Кошмар!» «Другого варианта нет. Хочешь – выживай. Не хочешь – бог тебе, судья!» «Я понял, понял. Ну, коли так...» «Можно последний вопрос?» «Валяй!» «Какие у нас шансы, с вашей точки зрения? Только честно!» Охотник на какое-то время задумался. «Серединка на половинку...» «Говорю же, от желания и внутренней силы зависит. Вряд ли ее у вас много. У Наташи, думаю, процентов 70 наберется, а у тебя, шаман, и 40 не будет. Почему это? А ты не согласен? Думаешь, ты возмужать успеешь до ночи? Нет, шаман, как ты есть, так и останешься милосердным горожанином. Даже 40 процентов я тебе с большим запасом выписал». Ты ведь столько хорохоришься, а на самом-то деле характер у тебя мягкий, нежный, без стержня. «Надо же, какие выводы!» – обиженно пробурчал Шаманов. «Откуда ты знаешь?» «В глазах у тебя написано», – спокойно ответил охотник, – да крупными буквами. Прочитать не проблема. «Читаешь по глазам? Откуда такие способности? После возвращения из лунного зазеркалья приобрел?» «Нет, просто повидал народу за жизнь». Со всей страны его сюда присылали. До отмены смертной казни. До чего? Ну, до моратория. Тут неподалеку специальная тюрьма была, там всякие яды испытывали. Я в ней работал. Половину всех смертников к нам присылали. Чего добру зазря пропадать? Добру? У шамана от изумления отвисла челюсть. То есть людям, негромко уточнила Наташа. То есть вы участвовали в казнях? Не казни это были. Опыты. Охотник поднялся из-за стола и направился к оружейке. Но если кто выживал, я приканчивал, чтобы не мучились. А потом мораторию ввели, да и вообще стало не до науки. Вот я и поддался в охотнике. Жить-то надо. А что? Он взял ружье, проверил и закинул на плечо. Ничего. Наташа запнулась. Просто как-то не очень. Не укладывается. Уложится. Отдыхайте пока, я на часок отлучусь. Разведаю, чем там Федоров дышит и где он на ваших товарищей держит. Снаружи вас запру, не подумайте ничего, чисто для профилактики. А если не вернетесь. Ну, мало ли! обеспокоился шаман. Тогда лучше будет вас и не выпускать. Наверху и так не людей хватает. Отдыхайте, силы пригодятся. Охотник запер только наружный люк. Дверь в комнату осталась открытой. То есть гости-пленники могли свободно гулять по длинному коридору, но от этой относительной свободы легче не становилось. Неожиданные подробности о прошлом хозяину убежища совершенно выбили парочку из колеи. «Это чудовищно!» – сказала Наташа, когда снова смогла говорить после пережитого шока. «Может, он просто разыграл нас? Решил напугать, чтобы мы не сбежали? Он совсем не похож на палача». А на кого он похож? На киллера? И какая разница? Между прочим, большая, как между мясником и охотником. Мне все равно, мясо мы или дичь. Я не хочу быть ни тем ни другим. Я хочу быть сама собой. Все обойдется. Шаманов попытался обнять девушку, но она отмахнулась. Ну зачем мы ушли из Замятина? Теперь-то что? Шаман уныло вздохнул. Теперь? Наташа закипела окончательно. «Я скажу тебе, что! Теперь мы будем слушать мужчины делать наоборот!» Олег криво улыбнулся, как бы признавая, что Наташа на негодование имеет право на жизнь. Оставался неясным лишь один момент. Что конкретно собиралась делать наоборот решительная девушка? «Выбивать люк и отправляться рысью к мосту? Или возвращаться в замятина?» «В любом случае придется как-то справляться с перерождением, а это нереально без помощи охотника и других мужчин. Слушай их или не слушай». «Но еще попробуй не сделать, как скажет этот отставной палач». Шамана передернула. Грохнет, не задумываясь. «Вот что он сделал с нашими предшественниками, с теми, кто по его методике пытались контролировать перерождение, но не сумели вернуться из лонного зазеркалья?» «Ясное дело, он всех прикончил». И нас тоже грохнет. Меня точно. 40% процентов и без стержня. Нет, ведь мизер. Почти гарантия провала. И главное дело, хоть бы совет дал, как мне ситуацию исправить. Хотя бы десяток процентов накинуть с помощью медитаций каких-нибудь. Нет же. Опустил ниже плинтус и ушел, Крутой чувак. Мокрушник хренов. Раздражение неожиданно вылилось в странный инцидент. Олег накрутил себя так, что совершенно потерял контроль и в сердцах грохнул ладонью по столу и случайно попал по кружке. Жестяная посудинка жалобно скрипнула и превратилась в блин с изящным ушком, которое раньше было ручкой. Шаман удивленно уставился на смятую кружку, затем поднял руку и осмотрел ладонь. По идее, на руке должен был зацветать синяк, но никаких следов шаман не обнаружил. Вообще. Наташа, которая до того нервно прохаживалась по комнате, обернулась на грохот и выпросительно посмотрела на Олега. Чего ты буянишь? Тот взглядом указал на кружку. Девушка вскинула тонкие брови, как бы задавая следующий вопрос. И что это значит? Вместо ответа Шаманов взял другую кружку и сжал ее двумя пальцами. Кружка смялась, как пластиковый стаканчик. Шаман потянулся за третьей посудиной, но передумал. Встал из-за стола и подошел к оружейке. Перед уходом предусмотрительный охотник повесил на клетку амбарный замок. Шаманов ухватился за прутья клетки и попытался их раздвинуть. И у него получилось. При желании из клетки теперь можно было вытянуть автомат, но шаман не стал этого делать. Это процесс? – спросила Наташа. Видимо, да. Шаман развел руками, а затем вдруг шлепнул себя по лбу. Вот я тормас И твой допинг – это процесс. И рана у тебя затянулась по этой же причине. Пошевели рукой». «Да нормально все. Наташа подняла простреленную руку вверх и пару раз махнула, словно разминаясь перед заплывом вольным стилем. «Вообще не болит». «А почему?» «Ну, зараза же. Действует потихоньку, резервы организма и мобилизуются. А что?» «Да то, что заразы нет». Охотник ясно сказал. «А Федоров сказал, что есть. И Тима так думает. Я ему верю». «Хорошо. Пусть даже она есть. Механизм запускается только после лунного облучения, так? А мы с тобой Луны пока не видели. В чем же фокус?» «Не знаю. В чем? «В том, что мы с тобой запустили процесс каким-то альтернативным способом. И это значит, что Луны можем тупо не дождаться, понимаешь?» «Не очень. Как это не дождаться? Почему?» да потому что переродимся еще до ее восхода федоров это уловил потому и решил не тянуть а грохнуть нас не отходя от кассы а охотник этого не понял или понял потому и ушел а нас запер продолжила мысль наташа вполне в духе палача пожалуй ты прав и что нам делать не знаю пока шаман повертел головой словно надеясь что какая нибудь деталь интерьера натолкнет на ответ «Надо подумать, надо понять, что стало пусковым механизмом, что случилось и с тобой, и со мной, такого эдакова. Что мы могли одинакового съесть, выпить?» «Увидеть», — вновь закончила Наташа. «Если Луна работает как зеркало, мы могли запустить процесс, когда смотрели в обычные зеркала». «Правильно». Шаман вновь хлопнул по столу. Теперь не так сильно, но мебель все равно затрещала. «Помнишь, ты встретила меня с зеркалом в руках? С того момента я и начал перерождаться». «Но я не смотрела в зеркало? Где?» «В поле были, конечно, лужи, только мне было не до них». «Раскраску кто поправлял?» Шаман спародировал движение, которым женщины красят ресницы. «В кармане у тебя что?» «Ой». Наташа сунула руку в карман, но зеркальце не достало. Все верно. Но это значит, что мы опоздали. Мы теперь не сможем выловить своих мистических двойников. Мы их упустили?» «Надеюсь, что нет. Видишь, как медленно идет процесс? Я давным-давно мог стать зомбаком, а до сих пор в норме, только кружки плющить научился. Значит, активация процесса с помощью обычного зеркала слабое подобие лунного запуска, и наши двойники отражения далеко не ушли. Да они вообще никуда не ушли!» Пока не закончен процесс, мы с ними единое целое. Слегка надорванное, но целое. Или, по крайней мере, на связи, я уверен. Доставай зеркальце. Сейчас мы твою вторую половинку из-за я выловим и вставим обратно в твою чудесную оправу. «Я боюсь», – призналась Наташа. «Боюсь увидеть эту вторую половинку. А вдруг она чудовище?» «Она прекрасна, я уверен», – шаман протянул руку. «Доставай». «А может...» Подождем до восхода луны. Если процесс идет медленно, а если он ускорится, или к ночи зайдет настолько далеко, что возвращаться станет поздно, неужели ты не понимаешь, что любую болезнь проще предупредить, чем вылечить? В нашем случае надо хотя бы поймать ее на ранней стадии. Давай, Наташа, смелее! Наташа вынула из кармана зеркальце, но не раскрыла его, а неожиданно сжала в кулаке. Захрустели осколки. На пол посыпалось зеркальное крошево. Наташа разжала кулак и теперь испуганно смотрела, как на пол сыплются последние зеркальные пылинки. «Я... не хотела...» «Я знаю...» — шаман вздохнул. «Вот что значит выражение «стереть в порошок». «Жаль... но хотя бы мы теперь знаем, чего от себя ожидать...» «И чего...» — у Наташи навернулись слезы. «Внутреннего сопротивления...» Пока процесс не приблизился к середине, сопротивляться будет плохая сущность. После – хорошая. И так до момента, когда между половинками окончательно исчезнет связь. «Это...» – Наташа всхлипнула. «Это шизофрения какая-то...» «Вроде того. А ты думала нам доппельгангерам легко?» «Нет, подруга, готовься. Дальше будет еще круче. Если только не найдем зеркало, которое нельзя разбить». Когда Шаманов и его новые друзья попали под обстрел, следивший за Олегом человек и бровью не повел. Пуля дура, известная истина. Но шпион был уверен, что все обойдется. Так подсказывало внутреннее чутье. И встреча с ополченцами не вызывала у него беспокойства. Собственно, на нее и было рассчитано. Все в рамках плана. А вот появление вольного стрелка в охотничьем обмундировании шпиона насторожило. А уж когда охотник заставил парочку гостей спуститься в подземное убежище, у следившего за шаманом человека вовсе возникла дилемма. Он не мог видеть, что происходит в подземелье, а это не вписывалось в план. И значит, следовало что-то предпринимать. Но что? Ломиться в подвал и рушить всю игру – или набраться терпения и выждать. Опыт подсказывал, что второй вариант верный, но какая-то невразумительная мысль, какое-то смутное подозрение или невнятная догадка о чем-то важном никак не давали привести нервы в порядок и набраться того самого терпения. Что-то здесь было не так. Но опять же, что конкретно? Этого шпион не понимал. Потому и нервничал. Хотя для него это было нехарактерно.